Глава 6. Тепло, теплее, горячо. На следующее утро, вымучивая маршрут по пробке третьего кольца в сторону Профсоюзной, Нагибин продумывал свои действия в конторе Удачи-сервис. Но время от времени отвлекался на размышления о загадочном исчезновении Палоши. Он уже готов был поверить в свои же стёбные версии типа самостоятельного побега статуэтки за рубеж. Если бы не отторжение мистики и чертовщины на уровне инстинктов, поэтому первое дело, которое выпало ему в качестве частного сыщика, требовало некоторого насилия над собой. Но Сергей Нагибин обнаруживал в нем и профессиональную прелесть. Оно возбуждало азарт ищейки, с которой любил себя сравнивать, не видя в том самоуничижение. Удостоверение быстро привело его в кабинет генерального директора, который по счастью оказался на месте. Нагибин с первого взгляда оценил собеседника. Умен, практичен, осторожен, но психологическому давлению поддается. — Борис Борисович, буду краток. Понимаю, как много у вас дел. Один из клиентов вашей брокерской фирмы, весьма удачно торговавший акциями, стал жертвой умышленной утечки информации о его счетах. Счета большие. Шпион, назовем его так, кто-то из сотрудников Удачи-сервис, кто имеет доступ к биржевым отчетам и терпение отслеживать и анализировать их. Я не уполномочен называть имя своего клиента, но ситуация острая. Если нам с вами не удастся быстро выявить шпиона, репутация вашей фирмы под угрозой. Прошу понять правильно, это не шантаж, Боже упаси, но я готов расследовать все быстро и тихо. От официальных органов этого ждать не приходится, а им платят газеты, они сольют информацию. Возглавляемый вами бизнес сильно пострадает. Что вы хотите? Максимально полное досье на всех, кто имеет доступ к отчетам. Ваша фирма, при всем уважении, не самая большая в Москве. Круг нужных мне людей не слишком широк, не так ли? Ну, допустим, не считая высшего менеджмента, который уверен вне подозрений, это четыре человека из бэк-офиса, четверо из бухгалтерии и тот менеджер, который непосредственно работал с вашим клиентом, девять. Вы готовы сотрудничать? Ну, допустим, тогда, уважаемый Борис Борисович, заприте меня в каком-нибудь кондиционированном кабинете и предоставьте документы на всех девятерых. Мне нужно часа два. Через полчаса генеральный сам принес бумаги. Нагибин листал личные дела, внимательно вглядываясь в фотографии, пристально прочитывая резюме, где были графы о ближайших родственниках. Через час он отобрал четыре личных дела. Менеджер Андрей Брум, опекавший Игната И три из четырех бухгалтерских дам. Четвертую субъективно отверг из-за почтенного возраста и рода занятий мужа интеллигента, доктора филологических наук, автора нескольких литературных биографий. Три другие женщины заслуживали внимания. Нагибин еще раз напомнил себе, что в этом деле все парадоксально, нетипично, странно, начиная с НБО, неопознанного бронзового объекта. А коли так, надо и дальше акцентировать внимание на не характерном, выпадающем из обычных схем. Кого здесь искать? Скорее мужика, задолжал или чем-то обязан или в родстве с бандитом, сливает информацию. На что рассчитывает? Получить откат, а дальше Вбега? Возьмем даже Брума, которого все же решил прощупать. Жена, двое детей, хорошее экономическое образование, зовут Андрей Абрамович. Солидный еврейский мужчина, на фото по пособачий, умный, И добрые глаза Эйнштейна. Проверить надо, но крайне маловероятно. Стала быть женщина. Шершеляфам. Загорная Светлана Ивановна, 26 лет, коренная москвичка, хорошенькая. Только после вуза, только что из ЗАГСа. Про мужа в анкете почему-то нет. Заполняла наспех. Кадры проморгали. Кто он, чем занимается, кто родственники, друзья? Мишонова Инга Михайловна. 37 лет, экономический вуз, в конторе 4 года. До этого сидела домохозяйкой, а детей нет. Чем же занималась? Разведена. Неплохо выглядит для своих лет, даже отлично. Стандартное фото для документов. А в глазах что-то вызывающее, дерзкое, по-женски призывное, дразнящее. Или фантазия разыгралась, господин сыщик? Ибрагимовна, Вера Ахатовна. 31 год, родом из Татарстана. До этого работала экономистом в торговой компании. Замужем, супруг начальник отдела рекламы лотерейной компании. Интересно. Сын школьник. В удаче сервис четыре года. Ну и что делать? Копать связи и знакомства, когда Игната могут не сегодня, не завтра зарезать. Георгий помрет от горя, а полоша пропал, заказ провален. Хорошенькое начало. «Идем на риск, берем на пункт. Где наша не пропадала. Борис Борисович обрадовал. Все на месте. Первым ввел Андрея Брума и деликатно вышел. Нагибин представился, Брум занервничал, снял и протёр очки. Очень приятно, а в чем дело? Андрей Абрамович, у вас сколько подопечных? То есть, у вас как у менеджера, работающего с клиентами. Человек 80-а, что? Вопрос на вопрос обязательно, неистребимая еврейская привычка. Нагибину уперся взглядом в зрачки Брума, слегка забегавшие за тонкими стеклами модных окуляров, и вдруг зловеще прошипел: "Аболонский, знакома фамилия, правда? Ты думал, стукнешь про его игру, заработаешь, сойдет. — Не сошло, Абрамович. Ложанулся твой партнер. взяли его. Аболонского убили, труп обезглавили, мы нашли. Пойдешь, как соучастник убийства". — Десять лет тебе гарантирую, но помочь могу. Давай чистосердечно. Бедного Брума надо было в этот момент видеть. Лицо его исказило такая гримаса недоумения и тотчас ужаса, что ногибен едва сдержал подступивший приступ хохота. Вы, вы что? Вы о чем? — Только не надо спектаклей. Вот бумага, ручка, пиши, когда при каких обстоятельствах решил раскрыть подельнику информацию о клиенте Аболонском. Брум пытался прийти в себя, и это ему как ни странно удалось довольно быстро, хотя руки заметно дрожали. Он перешел в атаку. Послушайте, вы что несете?» Я помню, такой трейдер есть, дилетант явный. Позванивал, уточнял что-то, но чтобы я торговал корпоративной информацией? Да как вы смеете? Я порядочный человек. Я нитки чужой за всю жизнь не взял. У меня семья, двое детей, мальчик и мальчик. У меня две квартиры, хорошая машина. У меня отец бизнесмен, серьёзный. Да чтобы я? Ради чего? Как вы смеете? В глаза смотреть, в глаза. Все, это не он, ежику понятно. Надо выходить из роли. Нагибин вдруг широко по-доброму улыбнулся, всплеснув нам взбеленившегося менеджера все свое природное обаяние. Успокойтесь, уважаемый Андрей Абрамович. Приношу вам глубочайшие извинения. У нас порой шоковые методы, но в силу крайней необходимости. Это был жестокий психологический тест. Вы его выдержали блестяще. Ваше начальство будет поставлено в известность, что вы достойны повышения. Нагибин встал, протянул руку. Не обижайтесь и забудьте все, о чем я здесь говорил. Никому ни слова, ни коллегам, ни родственникам. Так надо. Это обязательно. Еще раз извините. Брум медленно поднялся, и, не протянув руки, направился к двери. Напоследок пробурчал: "Что творят, совсем оборзели". Не исключено, что это было самым отважным диссидентским высказыванием Брума о методах работы силовых ведомств страны в присутствии их представителей. Номером два Нагибин интуитивно выбрал Мишонову Ингу Михайловну. От него не ускользнула реакция этой эффектной шатенки, в оправданно короткой юбкой с отличной спортивной фигурой. Он привык, что на него западают с первого взгляда, но здесь это было важно для работы. Василькову отлива глаза Инги Михайловны беспардонно с нагловатой самоуверенностью оценивали самца, диктуя тактику допроса. Он любезно поздоровался, показал красную книжечку. Выражение глаз изменилось мгновенно. Само по себе это было естественно. Книжечка всех волнует. Но как изменилось? В чтении по глазам нагибину не было равных в управлении, а может быть и в МВД. Он мог бы зарабатывать медиумом на эстраде. Впрочем, в кино или на сцене Сергей Александрович бандерас нагибен заработал бы больше, обладая он серьезным актерским даром своего экранного альтер эго или маломальским слухом и голосом. Нет ни изумление, ни испуг. Паника мимолетной вспышкой выдала женщину. Он отметил, что сексопильная сотрудница удачи-сервис усилием воли перестроилась, взяла себя в руки, драв дравгончий Унюхавший добычу, возбудил его, одушевил на атаку. Инга Михайловна. Крочавая даже нежно, почти шепотом начал сыщик: "Зачем вам это надо было? Неужели вы не могли решить вашу проблему иным путем? Вы такая очаровательная, порядочная женщина, а теперь его арестовали: похищение человека, вымогательство, насильственные действия, а вы пойдете как соучастник". Он вас уже назвал. Попал, попал. А это Серёга, ну снайпер. Нагибин внутренне взорвался от торжества, поняв, что это она. Мишонова смертельно побледнела, как-то сникла, вся ее саксопильность и наглаватая самоуверенность вмиг улетучились, уступив место растерянности, страху, а потом злобе и досаде. Тварь! Ах, тварь! выдохнула она, закрыв лицо руками, и вдруг беззвучно, сдавленно зарыдала, уронив голову на стол. Нагибин пытался успокоить, подсовывая воду и платок. Ладно, ладно, тихо, Инга Михайловна. Мы все утрясем, обойдется. Возьмите себя в руки, и ничего не бойтесь. Вы ведь не могли предполагать, что все так обернется. а вам он не причинит вреда. Он ведь не знает о нашей встрече. Позже дадите показания, максимум работу потеряете, другую найдете, мы поможем. Никто в офисе не будет в курсе, я гарантирую. Вот бумага, ручка. Коротенько изложите и свободны, продолжайте работать. Она машинально взяла вторуючку и стала писать, сперва медленно, выдавливая слова, а потом все уверенней. Через час, прочитав чистосердечно и задав уточняющие вопросы, Нагибен вынужден был признаться, что Босягин еще на свободе, но за ним следят. Телефон прослушивается, вот-вот будут брать. И если она попытается предупредить, тюрьма ей обеспечена. По ее виду понял, что не станет. Себе дороже. Нагибин вышел из офиса брокерской конторы триумфатором. У него теперь было самое главное: имя, род занятий, номер мобильного, приметы, места, которые посещал этот крепыш Босягин. Остальное Мишаня с ходу пробьёт по базам: отслеживаем и берем. Оставалось пара пустяков: выйти на него, узнать, где прячет Игната, вытащить его, если жив, ну и найти положить, черт бы его драл. Но это менее надежный путь. Лучше дождаться их звонка. Он набрал Мишаню, дал наводку, через час будет адрес и все, что есть в базе. Потом позвонил Георгию Арнольдовичу, дав условные звонки. Еду к вам, Ватсон, встречайте великого сыщика. Мы почти у цели. Скоро обнимете друга. Сияющий Колесов открыл ему дверь, облаченный в брюки и свежую белую сорочку, словно собирался встретить не его А уже непосредственно Игната Живого и Невредимого. Но сыщик был не в духе. Вы никуда не выходили из дома, в дверь не звонили, подозрительного шума на лестничной клетке не было? Нет, а что случилось? За подъездом следит не только наш человек. Кто-то еще. Я даже знаю кто, милый Уатсон. Человек Маляна, точнее, его хозяина, вышли таки на вас. Что и следовало ожидать. Гошкина хорошее настроение улетучилось вмиг. Сколько непринятых звонков, когда последний, без перехода, спросил Нагибин, входя в кабинет. Сам же схватил трубку. Ага, 3. Последний час назад. Номер не определился. Славненько. Надеюсь, это не ваши поклонницы Ватсон. Надеюсь, это Босягин Никита Павлович, собственная персона или его подельник. Что менее вероятно. Нагибин не без легкого позёрства изложил детали операции и результат. Гоша на минуту забыл о дурной вести и с восхищением смотрел на красавца-следователя, не переставая удивляться, насколько стереотип внешности людей этой профессии не соответствовал конкретному оригиналу, сидевшему в небрежной позе нога на кона на коно с незажжённой сигаретой между губами. Умный, умный, а идиот, вдруг выдал Нагибин и уточнил: Надеялся в случае чего на великую женскую преданность любимому, а женщину свою не изучил. Любви и преданности мало, нужен определенный тип характера, чтобы не расколоться, стоять до конца. А она другая. Облажался, Никита Босягин. Ладно, репетируем, Ватсон. Четвертый звонок принимаете. На вопрос, почему не отвечал, грубо: "Не ваше собачье дело". И сразу: "Где Игнат, пусть возьмет трубку". И я отдам статуэтку. Дальше услышите Игнатия Васильевича в натуре, порадуйтесь. Но недолго. Они дадут ему время на то, чтобы напомнить какую-то деталь, о которой только вы с ним знать можете, не больше. Так вас убедит окончательно. Дальше снова этот культурист Хренов продиктует, куда ехать, где оставить или кому передать опалошу. Предупредит еще раз: будет слежка или срыв убьем. Смените тон на жалостливый. Обещайте, клянитесь. Ведь друг жив, счастье-то какое? Дальше мое дело. Откуда вы знаете, что именно так все элементарно, Ватсон? Есть схемы, от которых отступают особо талантливые преступники. Босягин не из них. Извелин есть осторожен, но на гения явно не тянет. Бандитский опыт плюс фильмов насмотрелся. Минутку, Холмс. Гоша снова вошел в роль. А какую же статуэтку вы собираетесь ему предъявить? Пока не знаю. Завтра с раннего утра поеду на охоту. Тогда и покажу трофей.